«Забудьте слово «смерть»» 1979 год, 24,2 миллиона. «Хлеб, золото, наган» 1981 год, 23 миллиона. Пожалуй, самый большой успех выпал его приключенческую картину «Шестой» 1982 год, 24,7 миллионов. Эту киноленту и сейчас довольно часто показывают по телевидению, и, как ни странно, она смотрится с интересом. В ролях там снимались актеры Сергей Никоненко, Михаил Казаков, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Евгений Бакалов, Тимофей Спивак. Как уже говорилось, Владимир Меньшов сыграл значительную роль в актерской судьбе Наташи Вавиловой. Добавим. И не только в актерской. Он познакомил Наташу со своим однокурсником, Самвелом Гаспаровым. Меньшов пригласил его на премьеру нового фильма. Этим судьбоносным фильмом стала картина «Москва слезам не верит». Там, в Доме кино, Самвел встретил свою будущую супругу, 19-летнюю актрису Наталью Вавилову. Вот ведь как иногда непредсказуемо пересекаются человеческие судьбы. С тех пор они уже более 25 лет вместе. Режиссерская карьера Гаспарова продолжалась. Год за годом выходили все новые и новые его фильмы. Правда, в стране наступил страшный, развальный период перестройки, а вся культура в годы грязни политиков между собой оказалось никому не нужной. И в таких условиях наш великий отечественный кинематограф с перерубленным становым хребтом стал явственно угасать. Однако сам Вел Гаспаров еще успел выпустить картины в привычном для себя жанре, без особого риска. «1983 год. Координаты смерти». «1985 год» и драматический фильм «Как дома, как дела». «1987 год», где вместе с известным комедийным актером Фрунзиком Макртчаном снялась известная в те годы девочка Катя Лычева. «1987 год» стал переломным в судьбе Наташи Вавиловой, что повлияло и на деятельность ее супруга. В этом году Вавилова принимала участие в съемках фильма «Николай Подвойский», где по сюжету она должна была скакать на лошади. По рекомендации режиссера, утвержденная на роль Наташа, стала посещать конно-спортивную школу в Измайлове, и уже через два месяца она уверенно сидела в седле. Съемки картины проходили в Ярославле. У Гаспарова выдались выходные дни, и он навестил супругу. На выходе из гостиницы их встретил второй режиссер, который попросил Наташу поехать на ипподром, чтобы потренироваться перед съемкой. Режиссер сказал, что он звонил на ипподром, и Наташу там ждут. Вавилова, как ответственный человек, не смогла отказаться и вместе с мужем приехала на ипподром. Все остальное происходило у него на глазах. На встречу им вышла незнакомая девочка и сообщила, что на ипподроме никого нет, но это не беда, она выведет Наташину лошадь. В стойле были две вороные лошади, одна из которых была закреплена за Наташей, а вторая была невыездной. Несколько месяцев подряд у нее лечили сухожилия. Потом выяснилось, что девочка перепутала лошадей и вместо Наташиной вывела больную. Тут все и началось. Стоило Наташе сесть в седло, лошадь от боли встала на дыбы и понесла. Как в Родео. Наташа пыталась удержаться в седле, но лошадь ее скинула. Получив тяжелую травму позвоночника, Наташа попала в больницу, где пролежала почти месяц. Дирекция съемочной группы понимала, что все произошло по их вине, из-за халатного отношения к актрисе. Они пытались успокоить Наташу, обещая, что съемочная группа будет ее ждать столько, сколько понадобится, и другую актрису на эту роль они искать не будут.